Опасности космического путешествия Конечно, космическое путешествие не загородный пикник В пилотируемых полетах к Марсу или еще дальше человека поджидают страшные опасности Миллионы лет жизнь на Земле развивалась под надежной защитой Озоновый слой предохраняет планету от ультрафиолетовых лучей Магнитное поле защищает от солнечных вспышек и космической радиации, а толстая атмосфера прикрывает от метеоров, которые успевают сгореть в ее толще. Умеренные температуры и колебания атмосферного давления кажутся нам естественными. Но в глубоком космосе нам придется лицом к лицу столкнуться с тем фактом, что большая часть Вселенной находится в состоянии хаоса. Придется столкнуться со смертельно опасными радиационными поясами и метеоритными роями. Первая проблема продолжительного космического путешествия, которую необходимо решить, – это невесомость. Проведенные русскими долговременные исследования невесомости показали, что тело человека в космосе теряет необходимые для жизни минералы и химические вещества – гораздо быстрее, чем ожидалось. Не спасает даже жесткая программа физических упражнений. После года на орбитальной станции кости и мышцы русских космонавтов так атрофируются, что после возвращения на Землю они оказываются в состоянии только ползать, как младенцы. И то с трудом. Примечание. Это сильное преувеличение. Да. После годового или даже полугодового полета человеку трудно сразу встать и пойти. Да и не стоит этого делать. Но уже через несколько дней навыки восстанавливаются как у русских, так и у американских космонавтов, тем более что они уже 13 лет летают вместе. Конец примечания. Похоже, что непременными следствиями продолжительного пребывания в невесомости во время космического перелета, являются атрофия мышц, изнашивание опорно-двигательной системы, снижение уровня производства красных кровяных телец, снижение иммунного ответа, ослабление сердечно-сосудистой деятельности. Полет к Марсу, который может продлиться от нескольких месяцев до года, находится у самого предела выносливости наших астронавтов длительных полетах к ближайшим звездам эта проблема может оказаться фатальной. Возможно, ради сохранения жизни экипажа звездолетам будущего придется вращаться, создавая за счет центробежных сил искусственное тяготение. Такое требование сильно усложнит проектирование и поднимет стоимость звездолета. Вторая проблема – заключается в том, что из-за присутствия в пространстве метеоритов, движущихся со скоростями в десятки километров в секунду, придется, возможно, оборудовать космические корабли дополнительной защитой. Тщательное обследование корпуса шаттлов выявило признаки попадания нескольких крошечных, но чреватых смертельной опасностью, метеоритов. Очень может быть, что на космических кораблях будущего придется устраивать специальное помещение для экипажа и снабжать его двойной защитой. Уровень радиации в глубоком космосе гораздо выше, чем предполагалось ранее. Так, за время 11-летнего цикла солнечные вспышки способны послать к Земле громадное количество смертельно опасной плазмы. Именно это явление не раз вынуждало астронавтов на космической станции искать дополнительной защиты против потенциально опасного налета субатомных частиц, а прогулка в открытом космосе в такой момент была бы смертельной. Даже во время обычного трансатлантического перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, к примеру, мы подвергаемся действию излучения интенсивностью примерно 1 мбр в час. За время перелета каждый пассажир получает почти такую же дозу радиации, как при рентгеновском снимке зуба. В глубоком космосе, где нас уже не защищает ни атмосфера Земли, ни ее магнитное поле, радиация может превратиться в серьезную проблему.